Глава 4. У меня настолько туманное будущее что я слышу, как где-то там кричит ежик. Шутка из интернета. Остаток дня провел в своей комнате. Даже на ужин спускаться не стал. Правда, Ирине это не понравилось, и она принесла еду на подносе, а потом еще и проконтролировала, чтобы я все съел. Ну, почти все. С аппетитом были проблемы из-за множества разнообразных мыслей, которые настолько меня загрузили, что я практически не обращал внимания на окружающую реальность. Причем мысли были странные и довольно неожиданные, а что самая странная личность Маркуса и вся ситуация в целом не имели к ним никакого отношения. А дело было в том, что я вдруг осознал, что очень хочу жить. Да, именно жить. Хоть так, в чужом мире и чужом теле. И это было неожиданно. Не само желание, которое в принципе является нормой для любого человека, а то, что раньше я на такие темы не задумывался несмотря на то, что уже дважды приходилось умирать. А тут вдруг понял, что можно и окончательно зажмуриться. Да еще и не кстати вспомнились слова эльфийки про ничто, которое ее уже мертвую пугало до безобразия. В общем, загрузился я по полной и думал, думал. А потом еще и сон не шел. Наверное, выспался за время выздоровления в клинике. В итоге, когда понял, что скоро сойду с ума, кто вскочил и принялся собирать вещи. И это, как ни странно, помогло и успокоило. А мысли переключились на то, что гардероб Маркуса не мешало бы поменять, так как шмотки были, по большей части, неудобные, а многие еще и такой дикой расцветки, что пришлись бы в пору какому-нибудь трансвеститу. В общем, жуть и тихий ужас. Часа через два отобрал все самое необходимое и хотя бы более-менее нормальное – и упаковал в два громадных чемодана, а затем с чистой совестью завалился спать и заснул. Но ненадолго. Показалось, что только-только сомкнул -только глаза, а уже будет. «Маркус, просыпайся, дитятка», ласково произнесла тетя Ирина и погладила меня по волосам. «А что?» Приняв сидячее положение, понимающе захлопал глазами я. «Вставать пора, боярич», — улыбнулась ключница, — «Боярин Иван сказал, что рано за тобой заедет, а надо еще и вещи собрать успеть. Так я собрал уже ночью. Не спалось что-то?» — ответил я и махнул рукой в сторону чемоданов. «Как собрал?» — удивленно воскликнула женщина. «А чего же так мало?» «Да хватит на первое время!» — махнул я рукой и зевнул. «Да как же хватит, Маркус!» — всплеснула руками Ирина и заглянула в шкаф. «Ты же почти и не взял ничего!» «И гармошка твоя, ты что же, и ее оставишь?» «Это аккордеон», — зачем-то уточнил я и добавил. «Да, его я тоже оставлю». «Нет, так дело не пойдет», — немного помолчав, решительно заявила ключница. «Я тебе там в нищете прозябать не позволю. Ну, у школе тебе самому все собирать лень, то я позже все упакую, да и пришлю к новому дому. А, кстати, куда тебя переселяют-то?» «Да я и сам пока не в курсе», – пожал я плечами, с ужасом понимая, что избавиться от жутких шмоток так просто не получится. Ирина Велимировна не тот человек, который просто так от задуманного отступит. Насколько помню, то даже боярин Святослав не мог ее переспорить и совсем соглашался. Правда, делал потом все по-своему. Вот и я лучше поступлю так же, чем буду себе нервы мотать. «Все-таки какие вы, мужики, безответственные», – тут же сменила тему женщина. «Его из дому выселяют, а он даже не потрудился узнать, куда именно». «Ну как так можно, Маркус?» «Узнаю, тетя Ирина, обязательно узнаю. Вот как только на место прибуду, так сразу». «Насмешничаешь надо мной, что ли?» С подозрением покосилась она на меня. «Да как можно?» – возмутился я и поспешил увести разговор в сторону. «Тетя Ирина, ты бы вышла, мне одеться надо». «Пф!» – насмешливо фыркнула ключница. «Да чего я там у тебя не видела?» Но из комнаты все же вышло, а я потер глаза, потянулся и решительно вскочил с кровати, чтобы сразу же согнуться от боли в боку. Блин, забыл совсем, надо срочно с этим что-то делать. Кстати, если мне не изменяет память Маркуса, то где-то у него один полезный артефакт валялся, более утоляющий. Он же боли не терпел совсем и после каждой тренировки его с собой таскал. Артефакт, конечно, слабенький, но хоть что-то. А вообще, по-хорошему, надо как можно быстрее адаптироваться к нынешней жизни и местным реалиям и что-то уже с этой болью делать. Если род Деминах с лечением не поможет, то придется самому крутиться. Как-никак, Архимаг я или погулять вышел? А Архимаг – это не только убойные заклинания, но и знания. Так что живо будем, не помрем. А вообще, заметил, что настроение у меня сегодня, несмотря на недосып, отличное. То ли пословица про утро вечера мудренее верна, то ли вливаться начал в местную жизнь. Но, как бы там ни было, появилась некая уверенность, даже не в своих силах, а просто в себе. Как там сказал Торсон, стать самым-самым? Ну что же, попробуем. До приезда Ивана Васильевича я успел выпить чаю, съесть пару бутербродов с копченым мясом, которые тетя Ирина впихнула в меня чуть ли не силой, и перетащить чемодан за калитку к дороге. Немного постоял, глядя на пустынную поутру улицу, и вернулся в дом, за шпагой и ножом. А решил, что первым делом надо будет проверить, сохранились ли мои боевые навыки. Понятно, что без магии я здешним бойцам не соперник. Но и безропотно идти на убой, как Маркус, не собираюсь. Если понадобится, то зубами грызть буду. Так что оружие — вещь очень нужная. И даже странно, что я сразу об этом не подумал. Все же сказывается, похоже на мне, натура боярича, сказывается. И это очень и очень плохо. Повесив клинок и нож на пояс, я вернулся на улицу и походил вокруг чемоданов, привыкая. И, как ни странно, никакого дискомфорта не было. Шпага в ногах не путалась, а средних размеров боевой нож и вовсе не ощущался. Еще и в руку ложился как-то чересчур привычно. Но самым странным было то, что от ощущения боевого холодника в ладони у меня не сносило крышу. Не появлялась привычная багровая пелена перед глазами последствия неудачного эксперимента по пробуждению памяти крови. Впрочем, кровь-то сейчас в моих жилах течет другая, чужая. Брр, как-то прям не по себе от этого факта. От размышлений о делах кровавых меня оторвал сок от копыт. А спустя минуту из-за поворота показались четыре лошадки, что без труда тащили большой крытый экипаж черного цвета. Поравнявшись со мной, кучера садил лошадей, что-то негромко пробурчал себе под нос и, спрыгнув на землю, ловко засунул мои чемоданы в багажник. Или как там у карет места для багажа называется, я не помню. И, как ни странно, Маркус тоже. Значит, будет багажник. «Запрыгивай», — раздался из экипажа голос Ивана Васильевича, и я, придерживая ножны одной рукой, осторожно открыл дверцу и нырнул внутрь. Они плохо, однако, тут кареты делают. Не лимузин, конечно, но два широких и удобных кожаных дивана по комфорту ему, по крайней мере, ничуть не уступали. Да еще и ход мягкий очень, никакой тряски, плюс личный водитель». «Как настроение?» – дружелюбно поинтересовался боярин. «Боевое. На автомате ответил я, пытаясь пристроить ножны так, чтобы не мешались». «Оно и видно!» – хохотнул Иван Васильевич, глядя на мои мучения с оружием. «И с кем воевать собрался?» «Да, думаю, найдется с кем», – пожал я плечами и, мысленно плюнув, отстегнул шпагу и положил себе на колени. «Ну, может, оно и правильно», – с легкой улыбкой произнес мой попутчик. «Надо всегда быть готовым к неприятностям». «Угу», – пробурчал я. «Хочешь мира, готовься к войне». «Отлично сказано. Сам придумал». «Нет», – покачал я головой и нахмурился, изображая усиленную работу мысли. «Кажется, какой-то древний китайский мудрец сказал». На самом деле авторство этого крылатого выражения приписывают римскому историку Корнелию Непоту, а главный герой просто перепутал. «Тогда совсем хорошо!» – неожиданно весело рассмеялся Иван Васильевич. «Похоже, что у него сегодня на редкость отличное настроение, не к добру это». «И что же в этом хорошего?» – настороженно поинтересовался я и бросил взгляд в окно. «Наш экипаж как раз выехал за пределы поселка Демино, но повернул не направо к городу, а налево, на окружную дорогу. Странно». «Так я тебя как раз к китайцам решил поселить», — пояснил боярин. «А ты, вон, оказывается, с их культурой знаком». «Не понял, он меня чего, решил в Китай отправить?» «Не понял», — озвучил я свои мысли. «В Китай, что ли?» «Нет», — махнул на меня рукой Иван Васильевич и захохотал. «Весело ему, блин». Лет сто назад род Деминах выкупил одну заброшенную деревушку к югу от города, а к настоящему времени город изрядно вырос, и землята оказалась уже в его черте. Старый князь в свое время на данные владения хотел лапу наложить, но не тут-то было. Мы там проложили дорогу, построили вдоль нее домики, и получилась улица. А потом эту улицу китайцами заселили, ее теперь так и называют «китайская». «Правда, мало кто знает, что она нашему роду принадлежит». «Особо понятнее не стало», — хмыкнул я и поинтересовался. «А что за китайцы?» «Беженцы из Поднебесной», — пожал плечами мой собеседник. «Слуги рода?» «Нет, община». «Это как?» — удивился я. «Да не забивай себе голову», — отмахнулся боярин. «Главное, что жить ты будешь хоть и в городе, но на землях рода. Выделили тебе отдельный дом и даже ключницу нашли». «Ключницу?» – переспросил я. «Блин, как-то иначе мне мое житие в городе представлялось». «Ну а что? Будет за порядком следить? Все тебе хлопот меньше». «Она, конечно, не Ирина Велимировна, опыта маловато. Зато девка молодая, Иван Васильевич неожиданно подмигнул. Горячая!» «Так, кажется, теперь все стало на свои места. Я с недосыпа и забыл, кем у нас Иван Васильевич работает». А он, видимо, по своей шпионской натуре решил мне саглядатая подселить, точнее, соглядатайку. Да не просто подселить, а еще и подложить, чтобы уж наверняка контролировать все, что только можно. Не удивлюсь, если эта самая молодая да горячая ко мне в постель в первую же ночь прыгнет. Тут, похоже, расчет на то, что шестнадцатилетний пацан вляпается в эту медовую ловушку по полной. Правда, одного факта боярин не учел. Ну да откуда ему знать, что в тушке наивного и недалекого Маркуса теперь живет другой человек? откуда. Но что-то мне это все не нравится. Хотя боярина понять тоже можно. Ему ведь по должности положено все знать. И проще представить к Борчуку девку для пригляда, чем потом информацию из третьих рук получать. Да и мне так на самом деле проще будет. А то с Ивана Васильевича станется еще и хвоста за мной пустить. «Ладно, посмеялись и хватит», — перешел на серьезный тон боярин. «Сейчас речь не о китайцах с ключницами и даже не о доме, в котором тебе предстоит какое-то время жить. Речь о твоем будущем. Да, Маркус, именно о будущем. Поэтому слушай внимательно то, что я тебе сейчас скажу». Иван Васильевич замолчал и пристально посмотрел мне в глаза. У меня создалось ощущение, что он раздумывает, стоит ли продолжать этот разговор. «Переезд из нашего поселка можешь расценивать как экзамен». Все же решил продолжить боярин. «Экзамен?» — удивленно переспросил я. «Не перебивай!» — рыкнул Иван Васильевич. «Да, экзамен! На самостоятельность, на взрослость! На то, достоин ли ты быть боярином рода!» эм, Я хотел было снова вставить слово, но наткнулся на бешеный взгляд и промолчал. «Еще совсем недавно я бы не предоставил тебе такого шанса, до вчерашнего вечера. Именно вчера я увидел человека, нет, пока лишь тень человека, который мог бы стать представителем одной из старших семей рода Деминых. То, что ты сейчас носишь ту же фамилию, что и я, недоразумение, именно недоразумение». И иначе, чем временным помешательством моего младшего брата, я это объяснить не могу. Будь моя воля, и Демином ты не стал бы никогда. Но так уже случилось, ты им стал и принялся позорить род, Позорить наше имя, которое дорого для меня, но абсолютно ничего не значило для тебя. Вчера ты попрекнул меня честью, возможно, даже верно попрекнул. И сегодня я хочу спросить уже у тебя, Маркус Демин, готов ли ты ответить за свои слова? Черт! Готов ли ты защищать честь рода Деминых, стать опорой и защитником нашему имени и людям, что стоят за ним? Черт, черт! Отвечай здесь и сейчас. Да или нет? Да! Почти выкрикнул я в ответ прочитав во взгляде боярина, что это единственный верный вариант. Стоит сказать «нет», он попросту оторвет мне голову, в прямом смысле этого слова. Вот только боюсь, что ответив «да», я лишь взял небольшую отсрочку. Не стоило вчера с ним так разговаривать. Меня оправдывает лишь то, что я еще не осознал реалии этого мира. За свои неосторожные слова здесь придется отвечать, и в данном случае отвечать своей жизнью. «Тогда докажи». Уже спокойнее, без прежней горечности произнес Иван Васильевич. «Докажи не словом, а делом. Стань сильнее и умнее. Сдай на ранг. Выправь репутацию. Но главное, перестань позорить рот. Сделай это и будь уверен, в случае чего я встану на твою сторону. Но она нет и суда нет. Думаю, ты это понимаешь. Я в ответ лишь кивнул. Еще как понимаю. Это же надо так попасть». «Вопросы есть?» — немного помолчав, поинтересовался боярин. «Есть!» — снова кивнул я и решил перевести тему. «На что мне жить?» «Рот выделяет на твое содержание пятнадцать рублей в месяц». «Золотых?» — с надеждой спросил я, но Иван Васильевич лишь снова расхохотался. «А тебе палец в рот не клади!» — все еще посмеиваясь, произнес он. «Серебряных!» «За сам дом, как ты понимаешь, платить не надо!» Ключнице? Ладно, ей тоже будет платить рот. На тебя останется содержание дома и питание для вас обоих. Ну и на себя можешь тратить, это уже сам думай. Ага, на себя тратить, как же? Тут как бы голодать не пришлось на пару с ключницей. Дело в том, что рубли тут есть золотые и серебряные, а также медные копейки. 15 серебряных рублей на самом деле не такая уж и маленькая сумма. На 10 копеек можно вполне прилично поесть в городе, а если готовить самим, то на 15 рублей вообще можно шиковать, еще и останется, но то самое содержание дома, что упомянул Боярин, стоит очень и очень недешево. Надо платить за воду, за свет, за канализацию, а зимой еще и за отопление. А так как все эти услуги магические, то и стоят реально дорого. И если, живя где-нибудь в деревне, можно вырыть себе туалет во дворе, воду брать из колодца, освещать дом лучиной и топить печку, то в городе это запрещено. Не можешь позволить себе услуги артефакторов, значит, и в городе тебе делать нечего. А цены на магические услуги тут такие, что управляющие компании из нашего мира обзавидуются. Да уж. Так что на 15 серебряных рублей особо не пошикуешь. Реально ни о чем. Вот если бы золотые, то да. Тут в одном золотом рубле почему-то 17 серебряных. То есть это были бы реально неплохие деньги. А так... Я открыл был рот, собираясь спросить, не офигел ли боярин, но тут же его и захлопнул. Догадываюсь, что он скажет. За работой. Кстати, а работа для меня случайно никакой нет, поинтересовался я. Пока нет, покачал головой Иван Васильевич. Но в его взгляде определенно проскользнуло удовлетворение. Значит, вопрос правильный. Вот только мне от этого не легче. Хотя, стоп, у меня же есть заначка Маркуса, целый золотой червонец. То есть, как минимум пару месяцев можно не беспокоиться. «Почти приехали», — негромко произнес боярин и кивнул головой за окно. «И, кстати, Маркус, о нашем разговоре распространяться не стоит никому». Интерлюдия третья. Эльза расплатилась с артефактором, который заменил пустые накопители в доме на заряженные силой, еще раз прошлась по комнатам, проверяя, ничего ли не упустила, и, бросив взгляд на большие настенные часы, вздохнула. Пора. Вообще, за последние несколько часов это был уже не первый и даже не десятый печальный вздох. Не на такое первое задание рассчитывала девушка, совсем не на такое. Хотя и догадывалась, что ей хорошую работу вряд ли доверят, но все же подсознательно всегда надеялась на что-то. Возможно, на покровительство Ивана Васильевича, которое он неоднократно выказывал. А возможно, на свою исключительность. Ведь каждый человек верит в свою исключительность, да? И отчасти Эльза права. Она была единственной немкой, которая закончила школу телохранителей боярского рода Деминах. Одну из лучших в стране. Вот только немкой девушка являлась лишь по рождению. Все, что она помнила из той прошлой жизни, это ласковые руки матери, дворовую собаку Ирму, до да воинов, что ворвались в ее родную деревушку и вырезали часть жителей, а остальных забрали с собой, в том числе и ее. Затем был невольничий рынок, где трехлетнюю Эльзу продали какому-то вонючему степному хану. Следующее воспоминание о русских витязях, которые, в свою очередь, вырезали всех степных воинов и перехватили рабский караван. Но рабов не освободили, а холопили. И стала Эльза обычной дворовой девкой у каменских боярских детей из рода дюменных. Стирала, убиралась, готовила, да ухаживала за скотиной, пока однажды не попалась на глаза дружку хозяйского сына, пятнадцатилетнему мерзавцу, что подбил Всеслава с красивую светловолосую девчонку. Вот только закончилось все тем, что у Эльзы проснулся источник а юные горенасильники получили сильнейшие ожоги в самых неожиданных местах. Там бы могла и закончиться эта история, если бы в тот день у хозяина дома не гостил боярин Иван Васильевич. Он своей властью забрал холопку у хозяев и определил в школу телохранителей под Воронежем. С тех пор Эльза стала по-настоящему счастлива и не мешало этому счастью даже то, что другие ученики школы ее не приняли плевать, главное, что она вырвалась из рабства, научилась драться, стрелять и фехтовать, и самое важное, управлять силой. И вот Эльзе уже восемнадцать, она неделю назад окончила учебу, приехала по приказу в поселок Демино и ждала назначения. Но уж никак не рассчитывала, что среди ночи к ней примчится человек от боярина Ивана и велит снова быть служанкой. И у кого? У слабака Маркуса, над которым смеется весь род. «Это просто несправедливо!» Девушка снова тяжело вздохнула, затем расправила плечи, провела рукой по форменному белоснежному фартуку, разглаживая невидимые складки и вышла на улицу. Как раз вовремя из-за поворота на Китайскую улицу выехал темный экипаж, ведомый четверкой лошадей. Он неспешно прокатился вдоль десятка одинаковых домиков и остановился прямо напротив девушки. Первым из экипажа выбрался боярин Демин, и Эльза согнулась в приветственном поклоне. А когда разогнулась, то увидела его, Маркуса, среднего роста, подтянутый, симпатичный. Он совсем не казался рохлей, хоть и имел в данный момент вид слегка пришибленный. Словно его пыльным мешком из-за угла стукнули. А еще у парня были потрясающие светлые волосы, такие же, как у нее самой. «Знакомься, Маркус, это Эльза, твоя ключница», представил ее боярин Иван и добавил, «А еще она тоже немка». Гутен так, поздоровался с ней парень и весело хмыкнул. «Добро пожаловать домой, боярич», снова поклонилась Эльза. Правда, на этот раз не так низко. А еще ей совсем не понравилась ухмылка Маркуса, словно он знал что-то такое, что остальным неведомо. Я осмотрел он ее с ног до головы, как-то уж совсем по-хозяйски извращенец. «Ладно, Марк, осваивайся, обживайся и не забывай о нашем разговоре», обратился Боярин к парню. «А также не забывай, что послезавтра тебе идти в гимназию». «Послезавтра?» — удивленно переспросил Маркус. «Ну да», — подтвердил Иван Васильевич. «Я у Добромила узнавал, уже можно. И вот держи, содержание за месяц, а я поехал, дел много». Боярин передал парню небольшой кошель, запрыгнул в экипаж и был таков. А Маркус с Эльзой остались стоять на улице и растерянно переглянулись, словно не понимая, что делать дальше. Первым ожил Боярич. Он тряхнул своей белоснежной гривой, подхватил два больших чемодана, что выгрузил кучер, и потащил их в дом. Правда, почему-то при этом морщился. То ли дом ему не нравится, то ли тот факт, что самому чемодана приходится нести, странный он какой-то. «Ну что, обживаться, так обживаться», — пробормотал Маркус, войдя в дом и поставив чемоданы на пол. «Рассказывай, красавица, что тут к чему». Эльза несколько секунд помолчала, борясь с желанием огреть боярича по голове за красавицу. Непонятно почему, но это слово из уст паренька ее ужасно выбесило, а затем начала рассказывать. «На первом этаже у нас кухня, столовая, гостиная и комната для прислуги. На втором этаже хозяйские комнаты». «Во дворе тренировочная площадка, беседка, сараи и конюшня. Ах да, еще в доме есть подвал». Закончив такой вот своеобразный доклад, Эльза с вызовом уставилась на боярича, ожидая недовольства. Но он лишь вновь усмехнулся и произнес. «Подвал это да, подвал штука нужная. А что там за тренировочная площадка?» «Для занятий боевыми искусствами», – пожала плечами девушка. «От прежних хозяев осталось, видимо». «О, как?» – оживился Маркус. «Пойдем посмотрим. Надо проверить, на что эта тушка способна». Что за тушка, Эльза не поняла, но переспрашивать не стала из принципа. Вместо этого молча пошла к заднему входу. Выйдя во двор, боярич с любопытством огляделся, затем зашел в беседку и оставил там шпагу, а потом действительно направился на тренировочную площадку. Там он какое-то время присматривался к разного вида макиварам и в итоге остановился у той, что предназначалась для отработки ударов и блоков руками по разным уровням. Снял куртку и бросил ее в сторону прямо на пол, закатал рукава рубахи, покрутил кисти рук, разминая. Ну что же, начнем. Интерлюдия четвертая Мастер Шань, как всегда, проснулся очень рано. Эта привычка появилась у него очень давно, в возрасте 25-30 лет. Точнее, он уже и не помнил, слишком много времени минуло с тех пор. И если раньше раннему пробуждению он был не особо рад, то с тех пор, как остатки уничтоженного китайского клана артефакторов бежали из Поднебесной в дикую Россию, мастер решил, что в этом что-то есть. А виной тому была внучка. Внучка любимая, ненаглядная, но очень уж непоседливая и болтливая, а старый китаец любил покой и тишину, а еще он любил свою работу. Именно поэтому, проснувшись, мастер очень тихо, почти крадучись, прошелся по дому, вышел во двор и присел за свой рабочий стол, что стоял под простеньким навесом. Достал из ящика очередную заготовку и крутил в руках, решая, во что бы ее превратить деда неожиданно раздался из дома крик внучки заставив старика вздрогнуть и уронить заготовку на стол джан тихо и обреченно ругнулся он и устало вздохнул громко хлопнула дверь заднего входа и во двор буквально выскочила мэйли деда ты слышал сейчас я слышу только тебя внучка грустно пробормотал китаец не поднимая глаз от заготовки тем временем мэйли подбежала к его столу и нетерпеливо притоптывая вновь спросила «Деда, ты слышал, что у нас новый сосед?» «Мэйли, милая, я спал и не мог ничего слышать. И говори, пожалуйста, по-русски, мне надо практиковаться». «Нет, деда, ты представляешь?» Словно не слыша его ответа, продолжила тараторить на китайском внучка. «К нам подселили его, его деда». «Кого его?» обреченно поинтересовался старый китаец, смиряясь. «Маркуса Демина. И что тут такого удивительного?» Мы живем на земле, Деминых, они дали нам кров и пищу. И, само собой, они имеют право селить тут кого угодно. Но Маркуса, деда, он же трус и слабак. Я слышала, что он не сдал даже на первый ранг боевых искусств. Первый, деда, и это боярич. А еще говорят, что его побили, он испугался и сбежал с родовых земель. Представляешь? Здесь тоже его родовые земли, внучка. Пусть так отмахнулась Мэйли но других Деминах тут не видно, а он есть». «И чего ты от меня хочешь?» обреченно закатив глаза, спросил мастер Шань. «Я ничего не хочу от тебя, деда. Я хочу понять, как можно быть таким...» «Таким...» Девушка так и не смогла подобрать нужного слова и просто ткнула пальцем в сторону высокого забора, что отгораживал двор от соседнего. «Он там, деда, прямо там». «Так», — веско произнес старик, аккуратно положил заготовку и стукнул ладонями по столу. «Запомни, внучка, мы тут гости. Мы живем в этом доме и на этой земле, только потому, что нам позволили. Позволили бояре-демины. И не нам выказывать неудовольствие от соседей, понятно?» В этот момент из-за того самого забора послышался звук хлесткого удара рукой по дереву, и мастер Шань понял, что все его слова пролетели мимо ушей Мэйли. Сейчас весь ее вид говорил лишь об одном, о любопытстве, а когда из-за забора послышался звук еще двух ударов, то внучка не выдержала и побежала к забору, чтобы прильнуть к нему лицом и рассмотреть через щель, что же творится в соседнем дворе. «Это надолго», — подумал мастер Шань, но каково же было его удивление, когда Мэйли почти сразу обернулась, зажала себе рот руками и, медленно и аккуратно ступая, вернулась обратно к столу. «Деда», округлив глаза, прошептала девушка, «он там плачет».